Девятое. Степан пробирался вдоль рядов шумной и людной городской рыночной площади. Вид его был довольно жалок. Ноги босые, гимназический китель, на котором остались всего две медные пуговицы, надет прямо на голое тело. Одна брючина порвана внизу почти до колена. Взгляд его голодных глаз невольно остановился на продуктах, разложенных на прилавках. Степан сглатывает слюну и прижимает к груди вещевой мешок, продолжает пробираться среди людской толчии. Один из торговцев, остановив Степана и ощупав его вещь мешок, спросил: Что там у тебя? Вроде бинокль? Давай менять на картошку. Степан резко дернулся, отстраняясь от навязчивого торговца: Ты я не могу менять. Об отце память. Вижу, что жрать хочешь, ухмыльнулся торгаш. Какая тут память? Голд, не тетка! Степан, покачав отрицательно головой, прошел быстро вдоль рядов к деревянному забору и устало присел возле него, облокотившись спиной оштакетник Он раскрыл свой вещевой мешок, достал бинокль, посмотрел на него, затем прикрыл глаза, вспоминая отца с матерью. В гостиной накрыт праздничный стол с именинным пирогом. Вся семья Корнеевых в сборе, папа с мамой радостно улыбаются, глядя на сына, и поднимают бокалы с шампанским. Какие они красивые, его родители. Мама в светло-розовом платье, а папа в офицерском мундире с погонами поручика. «Поздравляем тебя, сынок, с днем твоего ангела! Вот тебе мой подарок!» При этих словах отец достает бинокль и подает его Степану. «Я его с фронта привез. Трофейный, немецкий, четырнадцатикратного приближения. Будет тебе память об отце!» Степан с восхищением глядит на бинокль, а родители поют ему «Многое лето". 11. Одиннадцатое. «Это чё у тебя?» — услышал вдруг Степан вопрос над самым ухом. Он быстро открыл глаза и с тревогой оглянулся. Рядом с ним у забора сидел белобрысый парень в рваной тельняшке, в белых, замызганных грязью брюках, так, что их белый цвет лишь угадывался. На Степана смотрели с наглой усмешкой светлые, почти белесые глаза. Парень был примерно одного возраста со Степаном, только чуть ниже ростом и коренастей. «Чё это у тебя?» — повторил он свой вопрос и, вынув из кармана штанин краюху хлеба, стал есть. Степан сглотнул слюну и, отвернувшись, ответил. «Тбинокль. От отца». «Понятно», — равнодушно произнес парень, отламывая от своей краюхи кусок и толкая в плечо Степана. А, ешь!» «Спасибо, я не голоден», — ответил Степан, не поворачиваясь к парню и снова сглатывая слюну. «Да ты чё?» — удивился тот. «Из интеллигентных, что ли? Ешь, пока дают». Степан как бы нехотя взял хлеб и тут же, откусив большой кусок, стал быстро жевать. Поперхнувшись, он закашлялся. «Ешь, не бой не нему. Я и не боюсь!» — обиженно и с вызовом сказал Степан, проглотив почти не жуя последний кусок. Парень уже тоже доел свой кусок и протянул руку к биноклю. Дай посмотреть. Да ты не бойся, не возьму. А я и не боюсь. Опять с вызовом ответил Степан и подал бинокль. Парень взял бинокль, повертел его в руках, потом посмотрел в него на базарные прилавки и засмеялся, пытаясь рукой дотянуться до продуктов, которые теперь ему казалось лежат прямо перед ним. Полезная штука. Сказал он, а потом вдруг неожиданно вскочил на ноги и припустился бежать, что есть мочи от Степана с его биноклем. Степан тут же подскочил, как ужаленный, и, позабыв свой вещь-мешок, бросился догонку. Двенадцатое. Парень ловко перескочил через забор и, добежав до переулка, свернул в него. Степан не отставал. Наконец он сообразил, что парень бежит прямо к складам на пристани и побежал за ним по параллельному переулку, стараясь сократить дорогу. К складам они подбежали почти одновременно, но тут парень кинулся к высокой деревянной ограде и, отодвинув доску, юркнул в щель. Степан нырнул за ним следом и очутился в замкнутом дворе между сараями. Он оторопел от увиденного. Воришка уже никуда не бежал, а стоял с наглой ухмылкой посреди такой же шпаны, как и он сам. Ребят было человек 10, 7 лет по 8-12. Парень, укравший бинокль, был старше их всех, если не считать еще одного здорового парня лет 18. Он сидел на большой бочке, как на троне, и тут с интересом рассматривал Степана. В отличие от других беспризорников, одетых в и Лохмотье, этот парень был одет получше и почище. Беспризорники тут же обступили Степана кольцом. Он от растерянности остановился и молчал. Все тоже стояли молча и смотрели на него. Степан понял, что он попался, и так просто ему отсюда не уйти. Но все же, глянув из-под лоби на укравшего у него бинокль парня, твердо сказал. «Отдай! Это не твой!» «Что с воза упал, то пропало!» Смеясь в лицо Степану, ответил тот. И все беспризорники захохотали. Не смеялся только парень, восседавший на бочке. Он продолжал с интересом разглядывать Степана. «Сивый!» обратился он к белобрысому парню. «Чё этот чужак от тебя хочет?» Сивы еще по дороге успел куда-то сунуть бинокль и теперь, невинно расставив руки, с той же наглостью, как и прежде, сказал «Не знаю, брынза, чего он пристал к честному человеку». «Не к честному, а к вору!» в запальчивости выкрикнул Степан. Его слова снова вызвали у беспризорной братьи гомерический хохот. «Ты кто?» обратился Брынза к Степану. «Он у меня бинокль украл», – не отвечая на вопрос главаря, упрямо мотнув головой, сказал Степан. «Да мы тут все крадем», – ухмыльнувшись, развел руками Брынза, и беспризорники опять загоготали. «Это бинокль, память об отце, он на войне», – потупив голову, но твердым голосом произнес Степан. «Ах, гнида», – закричал Белобрысый, – «я тебя сразу раскусил, с красными твой отец воюет, офицер небось? У тебя же то на лбу написано, ты же контра». «Ша, Сивый!» — власно выставил вперед руку Брынза. «У нас здесь нет ни белых, ни красных. Иди тащи бинокль, решать будем». Степан облегченно вздохнул, считая, что дело его уже решено. Но он ошибся. Когда Сивый быстро, сбегав, принес бинокль и передал Брынзе, тот, повертев его в руках, спросил Степана. «Об отце, говоришь, память. Хочешь вернуть свою вещичку?» «Да», — с готовностью ответил тот. Тогда дай сивому за нее выкуп, и забирай. Какой выкуп? растерялся Степан. Ты так, моя вещь. Была ваша, стала наша, ехидно сказал Сивый, и, подразнивая Степана, стал ходить вокруг него, кривляясь и напивая. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел на речку погулять! «Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, гони монету, монеты нет, садись в тюрьму. Тюрьма закрыта, доской забита». «У меня нет выкупа», — сказал, нахмурившись Степан. «Тогда просто отыми у него», — спокойно предложил Брынза, глядя в бинокль и направляя его на Степана. «Как это?» — не понял Степан. Но Сивый при словах Брынзы тут же подскочил к Степану и ударом кулака сбил его с ног. «А вот так, аристократ вонючий!» Степан, быстро вскочив на ноги, принял боксерскую стойку, выставив перед лицом кулаки тыльными сторонами к противнику, стал пружинисто подпрыгивать на ногах, вспомнив, как его учили английскому боксу. Это так рассмешило Сивого, что он перестал драться, а, схватившись за живот, истерично захохотал. Вы гляньте, брат, столько гляньте, что аристократик вонючий вытворяет. Он со в штаны доложил и трясется. Беспризорники тоже хохотали. Хватит ржать придурки, рявкнул Брынза. Это английский способ драться, бокс называется, я в цирке видел. А вы, балбец, хоть раз в цирке бывали? Все примолкли. Сивый, глумливо кривляясь, подошел ближе к Степану и, замахнувшись, ударил, но Степан, легко отскочив, уклонился от удара, быстро перешел в контрнаступление и ударил Сивого кулаком в нос. Тот схватился рукой за нос, а когда отнял руку и увидел, что она в крови, прошипел. «Ну, белая кость, держись, я тебе твою голубую кровь пущу. Будешь знать, как наш пролетарскую проливать!» При этих словах Сивый, резко упав на спину, молниеносно двумя ногами подсек ноги Степана. Тот упал. Сивый кинулся к забору и, выдрав штакетник, подбежал к поднимающемуся Степану и ударил его палкой по рукам, которыми тот опирался на землю, пытаясь подняться. Руки Степана подкосились, он снова упал, тогда Сивый ударил его палкой по спине. От этого удара штакетина переломилась пополам. Ногой Сивый успел еще пнуть Степана в лицо. Степан поднялся с трудом, его шатало из стороны в сторону, но он вновь принял боксерскую стойку. Сивой, поигрывая обломком штакетины, со злорадной ухмылкой смотрел на подходившего к нему Степана, у которого из разбитой губы струилась кровь. Гляньте-ка, у этого аристократика кровь все же красная! Это нечестно, еле ворочая разбитыми губами, сказал Степан. Это тебе не дуэль, тут правил нет. Да бинокль. Снова проговорил Степан из-под лоби, глядя на Сивого. «Держи карман шире! Ты заставь меня отдать!» Тут Степан неожиданно с диким криком кинулся головой в грудь противника. Сивый упал. Степан прыгнул на него, но тот успел выставить вперед ступню ноги, и Степан, налетев на ногу животом, перелетел через Сивого. Сивый ловко на спине развернулся к Степану, поднял ноги и ударил пятками в живот Степана. Степан согнулся от боли, но успел перехватить одну ногу Сивого и яростно вцепиться в нее зубами. «Ай-ай! Ай-ай-ай!» – завопил Сивый. «Отпусти! Больно, больно, гад!» Но Степана не думал отпускать, а еще сильнее сомкнул зубы. «Ты «Ненормальный!» – заорал, что было сил Сивый. «Забирай свой бинокль!» Степан отпустил ногу Сивого, встал и, отплевывая кровь, подошел к брынзе. Сивый, сидя на земле и схватившись за окровавленную ногу, причитал. «Ой, бамчики, ой, родненький, вот подлюк, как кусается!» Ну ты аристократ даешь, сказал Брынза, не то одобрительно, не то осуждающе покачивая головой и отдавая бинокль Степану. Степан взял бинокль и, подойдя к Сивому, примирительно сказал, «Вы уж простите меня, как-то так получилось, я не хотел». Сивы уже успел обмотать рану какой-то тряпкой. Он вдруг улыбнулся и, поморщившись, встал, протягивая Степану руку. «Да чего там? Я сам не ожидал». «Молодец, аристократ! Не хлюпик, уважаю! А кто старая, помянь тому глаз вон!» «Я сам от себя этого не ожидал», — сказал Степан, в смущении пожимая руку Сивому. 13. Беспризорники спали в большом сарае, кто где устроился. Кто в большой бочке, кто на соломе, кто на каком-нибудь рванье. Брынза спал в самодельном гамаке из рыбацких сетей. Степан в углу сарая, прямо на досках, подложив под голову узелок и накрывшись дырявым мешком. Лучи раннего утреннего солнца начали проникать в щели сарая и небольшие оконца. Беспризорники стали вставать, позевывая и почесываясь, беззлобно переругиваясь между собой. Степан разбудил сивый: «Ну ты, аристократ, и спать гораст! Кто же за тебя работать будет?» «Что, где?» — спросил Степан с просонья, протирая глаза и недоуменно оглядываясь кругом. — Работать, говорю, пора, — ухмыльнулся Сивой. — Работать? Я готов. Что делать? — спросил Степан, окончательно приходя в себя. — Воровать пойдем. Что еще делать? — хохотнул Сивой. — Как воровать? — не понял Степан. — Как все воруют? — похлопал его по плечу Сивой. — Нет, воровать я не буду. — Как ты не будешь? — возмутился Сивой. — Жрать ворованное всегда готов, а воровать не будешь? Да я не умею, оправдывался Степан. Это не беда, научим. Пойдем на рынок. С утра в суматохе всегда сподручнее. А нельзя ли какую другую работу? Слушай, аристократ, у нас тут закон суровый. Даром тебя кормить никто не будет. 14. Над городским женским монастырем, в честь Иверской иконы Божьей Матери, разносится колокольный звон, призывая к утренней службе. По базарной площади спешат две женщины, они несут тяжелую корзину, взявшись вдвоем за ее ручки. Сзади идут Степан и Сивой. Сивый подмигивает Степану и, обогнав женщин, поворачивается к ним. «Здравствуйте, гражданки! Давайте я вам помогу ради праздника!» Женщины останавливаются и окидывают Сивого недоверчивым взглядом. «Спасибо», — говорит одна из них, — «но мы уж сами как-нибудь, а ты ступай своей дорогой». «Да нет, давайте все же помогу», — говорит настойчиво Сивой и берется за ручку корзины. Женщина испуганно дергает корзину к себе, а Сивой тянет к себе. В это время к ним подбегает Степан. Он теперь уж не тот растерянный и наивный юноша. Взгляд его нагло уверенный и насмешливый. «Ты чего к дамам пристаешь? А ну иди отсюда, вор, я тебя знаю!» Женщина теперь уже растерянно смотрит на Степана, но не рады такой заступе. «Иди, откуда пришел!» — продолжает грозным голосом Степан, обращаясь к Сивому. «Как тебе только несовестно к святым людям приставать!» Сивый, как будто испугавшись, отпускает ручку корзины и отступает на шаг. «Иди, иди, не останавливайся!» — продолжает грозную речь Степан и берет сам корзину. «Спасибо, молодой человек!» — лепечут женщины, безропотно передавая корзину Степану. «Мерси, мадам», — говорит Степан, раскланивается и вдруг, сорвавшись с места, опускается на утек. Женщины охают в растерянности, но тут же, опомнившись, кричат «Держи! Держи, вора!». У одного из прилавков стоят две монахини, молодая и пожилая. Пожилая рассматривает предлагаемый продавцом товар, а молодая оглядывается по сторонам. Незаметно выпростав из-под баранку, откусывает и жует, одновременно наблюдая за убегающими Степаном и Сивом. Когда Степан пробегает мимо нее, она ловко из рясы выставляет свою ножку в черном высоком ботинке, и Степан, споткнувшись о ногу монахини, летит вперед носом. Он падает, из корзины высыпаются яблоки. Монахиня, подставившая ногу, испуганно крестится, но в то же время, заметив подкатившееся к ней яблоко, Носком ботинка подвигает его к себе, а затем, оглянувшись, нагибается и, подняв, прячет в складках рясы. На Степана накидываются торговцы и начинают его избивать. Монахиня смотрит уже с сочувствием и сожалением на Степана, что не мешает ей, отерев яблоко рука рясы, с хрустом откусив и есть. Вторая пожилая монахиня Феодора, казначей монастыря, кидается защищать Степана от разъяренных торговцев. 15. -е. Настоятельница женского монастыря, игуменья Ефросиния, сидела за письменным столом в своих приемных покоях и перебирала бумаги, делая на них пометки. За дверью раздался осторожный стук, и женский голос робко произнес «Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Аминь!» не отрываясь от бумаг, ответила игуменья. Дверь приоткрылась, и в нее проскользнула монахиня Феодора. Подойдя к столу настоятельницы, она остановилась в ожидании. Матушка-игуменья, так и не подняв головы на вошедшую, продолжая читать бумаги, спросила, «Ну что, сестра Феодора, подрядчикам деньги передала?» «Ох, матушка Ефросинья, да какие сейчас деньги! Они уже ничего не стоят нынче, бригадир просит хлебом расплачиваться!» Игуменья отложила в сторону бумаги и подняла усталый взгляд на Феодору. «Где же нам его взять? Полмешка осталось, да я его на просфиры берегу». «Отдадим. На чем тогда службу совершать?» «Да я, матушка, к вам с радостной вестью. Господь призрел на наше сиротство». Отец Петр из Покровки после жатвы о зимах, как и обещал, прислал тридцать мешков. У них нынче урожай хороший. «Ну, порадовала ты меня, мать моя». «Договаривайся, пусть подрядчики продолжают крышу перекрывать. Иди, Бог тебя благословит». Сказав это, бабушка-ягуменья подошла к Феодоре и перекрестила ее. Та поцеловала ей руку, но не уходила. Ефросиния снова было углубилась в бумаги, давая этим понять, что разговор закончен, но увидев, что та не уходит, подняла на нее вопросительный взгляд. «Ну, что еще у тебя?» племянник отца Тавриона, настоятеля Новоспасского монастыря, где безбожники всех поубивали. Здесь он у нас. Скитался мальчишка долго, натерпелся, так что и к ворам попал. Приютить бы его надо. Царствие небесное мученикам Христовым, вставая и крестясь на образа, сказала матушка игумени приведи его сюда. Шестнадцатое. Феодора ввела в кабинет настоятельницы Степана с подтеками и синяками на лице. Степан троекратно перекрестился на образа и подошел к игумени под благословение. Игуменье осенила Степана крестным знамением, и когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в голову. «Бедный ты мой мальчик! Как же ты все это перенес там, в монастыре?» Степан, потупив голову, тихо сказал. «Я очень испугался вначале. Убежал, а...» потом жалел, что не остался с ними. «Эх, горемычный ты мой, все смерти боятся. Мне уже семнадцать. Ну и что? Да какая разница, милый, все под Богом ходим. Феодора, — обратилась она к казначей, — пристрой паренька к бригаде плотников, пусть трудится во славу Божию, Докормите да его. Вон какой, в чем душа только держится». Семнадцатое. Владимир Ильич Ленин из окна своего рабочего кабинета задумчиво смотрел на шагающих строем по Кремлевской площади красноармейцев. Потом энергично повернулся к ожидавшей его машинистке. «Ну, суданя, на чем мы с вами остановились?» Сухощавая мадам лет тридцати пяти в черной кожаной куртке и темной косынке, повязанной узлом назад, до этого вопросительно смотревшая на Ильича, глянула на бумагу, вставленную в пишущую машинку, и прочитала. «Разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий». «Вот именно, но много», — встрепенулся Ленин. Он стал шагать взад и вперед по красной ковровой дорожке и диктовать дальше. «Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы должны привести изъятие циковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». После этой фразы Ленин остановился возле стола, взял стакан с чаем в серебряном подстаканнике, отхлебнул, зажмурился от удовольствия и вновь продолжил свое хождение по дорожке. «Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на яд жестокостей, то надо осуществить их самым решительным образом и в самый короткий съёк». Ленин снова остановился, задумался и, энергично взмахнув рукой, продолжил. «И чем большее число представителей акционного духовенства и акционной буржуазии удастся нам по этому поводу истерять, тем лучше». Он снова подошел к окну и, глядя на марширующих красноармейцев, задумчивости негромко проговорил. «Да, суды мои, чем больше» тем лучше. 18. Бригада плотников перелицовывает деревянную крышу монастырского корпуса. Степан привязывает несколько досок к веревке, спускающейся с лебедки укрепленной на крыше, и кричит «Поднимай!». Доски медленно ползут вверх, подвязанные посередине они начинают вращаться, а Степан отворачивается и смотрит на проходящих мимо молодых послушниц, которые, скромно потупив глаза, все же изредка бросают взгляды в сторону Степана. Степан приветливо слегка кланяется им, и пока он распрямляется, крутящаяся связка досок слегка ударяет его по затылку. Монахини прыскают и, зажав рты руками, ускоряют шаг. 19. -е. Вся бригада кровельщиков обедает, их обслуживают монахини. Пожелая монахиня подходит с кувшином молока и наливает Степану в кружку. Степка с благодарностью смотрит на монахиню. «Спаси, Господи, матушка!» «Кушай, Степушка! Сестра Корнелия специально для тебя ходил в самой ловку. У них молоко особенное». 20. Хлынул дождь. Настоящий летний ливень. Бригада, в которой работает Степан, прячется под навесом. Степка видит, как монахини пытаются спасти из-под дождя одежду, развешенную на заднем дворе монастыря. Он бежит к ним на помощь, тащит тяжелую корзину с бельем, но подскальзывается и падает в грязь. Молодые монахи не смеются, помогают ему подняться и вместе тащут дальше корзину. 21. Степка идет утром на работу вместе с бригадой. Его окликает послушница и подбежав вручает постиранную рубашку. 22. В Губкоме идет экстренное заседание, обсуждается директива в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Выступает Иван Исаевич Садовский, первый секретарь Губкома. Слушают его внимательно, понимая всю значимость данного вопроса для укрепления власти большевиков в молодой Советской Республике. Иван Исаевич – старый большевик-ленинец. Годы подполья, ссылки и тюрем закалили характер этого несгибаемого революционера. Говорит он жестко, короткими фразами, словно гвозди заколачивает. «Товарищи, мы собрались, чтобы обсудить директиву в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Партия требует от нас решительных действий. В идеологии церковь — наш главный враг. Сейчас, когда в стране разруха, а в Поволжье голод, мы должны воспользоваться этой благоприятной для нас ситуацией в борьбе с попами и монахами». «Их надо уничтожить под корень, раз и навсегда. Беспощадно истребить всех во имя мировой революции. Изъятие ценностей непременно вызовет сопротивление церковников. Этим обстоятельством и требует незамедлительно воспользоваться Владимир Лич. Другой возможности у нас с вами, товарищи, может и не быть. Какие будут предложения?» Он сурово обвел глазами всех присутствующих и добавил. «Товарищи, прошу говорить коротко и только по существу вопроса». Слово взял член губкома Петр Евдокимович Свирников. «Товарищи, хочу проинформировать вас, что настоятельница женского монастыря, игуменья Ефросиния, уже приходила к нам с предложением помочь. В воскресенье в монастыре при всем народе отслужат молебен, и она сама снимет драгоценный оклад с иверской иконы Божьей Матери, и передаст голодающим, а народу объяснит, что икона и без оклада остается такой же чудотворной». После этого выступления поднялся невообразимый шум. Многие повскакали с мест, раздались крики. «Вот ведь стерва что удумала! Поднять авторитет церкви за счет помощи голодающим!» «Товарищи, да это же идеологический террор со стороны церковников!» «Прекратить шум!» — рявкает Садовский. «Заседание губкома продолжается. Слово имеет член губчика товарищ Коган!» Коган встал, расправил портупею и, оглядев все собрание взором полным превосходства, начал свою речь. «Товарищи, никакого идеологического террора церковников мы не потерпим. На любой террор мы ответим беспощадным красным террором. В данной ситуации, я считаю, нам нужно нанести упреждающий удар». В воскресенье мы войдем в монастырский собор прямо во время службы и начнем изъятие церковных ценностей. Если будет оказано сопротивление, тем лучше. За саботаж советской власти мы арестуем игуменью как организатора контрреволюционного мятежа, а затем проведем изъятие.